Глава двадцать Уильям. Кто пропал? Насторожился я. Новая фрейлина королевы Хантрока. Сиротка. Она лишилась родителей при загадочных обстоятельствах. Адриан сделал выразительную паузу, посмотрев на меня. Семь лет назад. Догадаешься, что назвали причиной смерти? Слабое сердце. Принц кивнул. У обоих. Я тоже удивился. Невероятное совпадение, не считаешь? Еще повезло, что девочка гостила у родственников на Восточных островах в тот день. А как узнала о несчастье, там же и осталась на попечении тетки. Вернулась недавно, когда исполнилось восемнадцать. Ее величество по доброте душевной приблизила сироту ко двору, как дочку своей подруги детства, и даже собиралась найти ей подходящего жениха. Продолжал делиться информацией кузен, поражая своей осведомленностью. Адриан, благодаря своему обаянию и умению находить общий язык хоть с королем, хоть с бродягой, всегда был в курсе всех важных новостей и сплетен. Нам с Дэмианом оставалось только поражаться его коммуникативным способностям, которые он использовал на благо своего королевства исключительно по настроению. Кстати, ходили слухи, что эту фрейлину рассматривали как кандидатку на договорный брак для укрепления отношений с Эриданом. То есть она могла стать твоей невестой, Ул. Услышав это, я закашлялся. То ни одной невесты не было, то скоро она целый отбор наберется. Хорошо, что в наших королевствах не допускается многоженство. Пробурчал я, заметив, как помрачнела Виола. «Ты думаешь, что Фрейлину похитил тот же колдун, что напал на леди Мант?» Перевел я тему. «Пока не берусь утверждать», — покачал головой принц. «У меня такое впечатление, что мы что-то упускаем». «А были еще нападения?» — вмешалась в наш разговор фиалочка. «Нам известно, что пропала подавальщица из таверны недалеко от темного леса и две правнучки сирены измертали перечислял он. «Подождите», — остановила Виолетта его, — «мне нужно это все записать». Отыскав на столе чистый лист бумаги, Виолетта взяла карандаш и расчертила его на две половины. «Значит, похищены на данный момент четверо», — рассуждала она, делая запись на левой половине листа. «Подавальщица из Найтрока», «две сирены из Мерталя», Фрейлины из Хантрака, так?» «Все верно», — подтвердил Адриан с интересом, наблюдая за действиями девушки. «А родители Фрейлины погибли от остановки сердца», — продолжала она, делая одной ей пока понятные пометки в другой части листа. «Были ли еще похожие случаи?» Повисло мрачное молчание, нарушаемое лишь потрескиванием огня в светильниках. Не дождавшись ответа, девушка подняла взгляд на нас. «Я что-то не то спросила?» «Были. Семь лет назад. Его Величество Фредерик Бёрхард. Лекари определили, что он умер от остановки сердца во сне. А спустя год скончался мой отец, герцог Роберт Бёрхард», ответил я надломленным голосом. Каждый раз воспоминания о потере отца отзывались давящим чувством в груди. «Моя мама погибла от темного проклятия. В то же время», — вдруг призналась травница. Помедлив, она дрожащей рукой вписала имя Флора под именем моего отца. Сердце заныло, отзываясь на боль девушки, как на свою. Представил, каково ей пришлось пережить потерю единственного близкого человека. «У меня хотя бы были братья, тетушка София, Чарльз». Я не был один на один со своим горем. А Виола, Был ли у нее кто-то, кто мог ее поддержать? Про отца она ничего не говорила. Скорее всего, она и не знала его, иначе не жила бы одна в лесной хижине. Сколько ей было, когда это случилось? Едва ли больше пятнадцати. Мне вдруг невыносимо сильно захотелось хоть как-то дать понять Фиалочке, что она теперь не одна. Что бы ни случилось дальше, я не брошу ее. Присев на соседний стул, я накрыл ее ладонь своей. Виолетта едва заметно вздрогнула, поднимая на меня изумленный фиалковый взгляд, но руку не убрала. «Запиши еще два нападения на леди Мант», — добавил Адриан, порти интимный момент. «И нападение на Галину». Напомнил я, пока травница делала еще одну запись в правую колонку. «В Галине нет крови Фейри», — покачала головой Виола, откладывая карандаш. «Уверена?» «Абсолютно». «Значит, колдун охотился на тебя. Не зря же он появился именно в той комнате, словно заранее знал, кто в ней будет жить». «Я столько лет жила одна в лесу, и никто на меня не охотился», — возразила девушка. «Скорее уж колдун следил за вами с его высочеством». «Вы ведь наследники Берхарда в потомки лесной нимфы? Или он искал баронессу и по ошибке забрел не в тот номер?» «Пока вопросов больше, чем ответов. Важно лишь то, что ты тоже относишься к потомкам лесного народа, а значит, находишься под угрозой. Я ведь прав?» Некоторое время Виола молчала, нервно кусая губы, но потом все-таки кивнула. «Пока мы не отыщем и не разберемся с колдуном, вернуться в лес я тебе не позволю. Даже если мы найдем способ разорвать ритуал». «Это не тебе решать!» Моментально вспыхнула фиалочка, испепеляя меня глазами. «Виола!» Влез в нашу перепалку, Адриан. Уил прав. Тебе опасно возвращаться в лес. Кстати, может, пояснишь, по какому принципу разделила список на две части?» Сверкнув на меня взглядом напоследок так, что метка на шее запульсировала, Виолетта развернула листок с пометками к нам. «Мне кажется, что колдунов двое».